Глава 17. -е. Время заняться шопингом. Полночь, как оказалось, время сакральное не только для людей, но и для жнецов. По какой-то причине ассортимент в моем магазине чистильщика обновлялся именно в это время, хотя нигде и никогда система об этом явно не упоминала. Интересно, Так только у меня или у каждого? Черт, все же поспешил прикончить Амира. Стоило выжить из него побольше. Нисколько не сомневаюсь, что он сдал бы всех с потрохами за призрачный шанс выжить. Но, как показала практика, чистильщики набитые сюрпризами, а рисковать я не имел права. В общем, полночь. Даже вымотанные прошлой бессонной ночью, приготовлениями и прочим, мои соратники долго не могли уснуть, хоть и понимали, что это жизненно необходимо. Слонялись из угла в угол, предавались воспоминаниям, будто перед смертью. Пришлось разгонять их по кроватям и, когда все улеглись, рычать на каждого, кто нарушал тишину. В итоге к десяти вечера все как один уснули в диспетчерской. Сергеич всхрапывал, как конь, Рамис сопел, Вика спихивала Карину с дивана, но моя бывшая в последний момент успешно умудрялась не свалиться. Макс спал возле Эдрика на полу, стонал, дергался и бормотал, что зря мы затеяли всю эту бодягу с ловушками, и непонятно теперь, как мы сами на своих машинах будем выезжать по единственной дороге. Потом, судя по возгласам, ему снилось, как загорелись коктейли Молотова, которыми мы здорово запаслись. Уснули все, кроме меня. С одной стороны, это безответственно, ведь от ясности моего рассудка зависел успех мероприятия. Ну, такова уж моя суть, лишаюсь сна перед жизненно важными событиями. Что удивительно, под адреналином чувствую себя огурцом двое суток, а потом, когда проблема решается, просто падаю и сплю, сплю, сплю, так что мне можно. И потому я сквозь полуприкрытые веки наблюдал за ними, пока не пришли сообщения системы об обновлении ассортимента. Ожидание постепенно превратило девятый вал в мыслях в легкое волнение и жутко захотелось спать. До полуночи оставалось всего 15 минут, я сворачивал челюсть, но стойко держался. Не то, чтобы я не смогу проверить ассортимент утром, но хотелось иметь простор для будущего возможного усиления и продумывания тактики боя. Зомби, как ни крути расходники, их нужно будет упаковать, когда все закончится, причем желательно сточить, если кто останется не о и папаши, а ближе к подгорному туннелю, ведущему в город. Что остается именно у меня? Везение и проницательность таланты важнейшие, но не боевые. Живучесть дает бешеную регенерацию, но в бою она опять же бесполезна, разве что позволяет чуть смелее нарываться на вражеский урон, чтобы нанести больше в ответ. Стойкость и мощь. Таланты, конечно, базовые, но имеет смысл поднять их максимально. Кстати, а какой у них капта? Ответ проявился сразу в разуме 50-й ранг. Ага, понятно. То есть на максимальном стойкость будет срезать половину вражеского урона, а мощь удваивать мой. Также в голове четко уложилась схема ценообразования на пару этих обычных талантов. Покупаемый ранг, помноженный на сумму моего текущего уровня, плюс 2. Просто, но хитро. То есть, ну-ка, ну-ка, ну, допустим, мощь. Чтобы поднять ее до 25-го ранга, мне нужно будет потратить всего 100 уников, или целых 100 а папаши, который пятнадцатого уровня, уже четыреста двадцать пять. Что еще у меня? Изобретательность для крафта, сокрытие души, понятно, делает меня властелином нежити каждые десять часов, ярость, боевой, полезный, важный талант, поглощающий щит, выданный мне за упокоение Амира, раз в сутки спасет жизнь. Вроде бы баланс неплохой, есть и экономические навыки, и защитные, и спасительные, и боевые, но... Большого преимущества даже против одного папаши нет. Уверен, его мощь и стойкость уже развиты до максимума или близки к этому. Его отражающий щит круче моего поглощающего. Он не только отражает урон, но и контузит на три минуты. За это время меня разделает кто угодно. Зато у меня есть украденный у папаши контейнер, из-за которого столько шума. Что там? Знает ли это папаша? Может, стоит, усилившись, купить двадцатый уровень и посмотреть? «Легче сказать, учитывая, что система почему-то продает мне лишь по уровню в сутки. К тому же нет никакой гарантии, что это нечто поможет в бою. Вдруг я смогу исцелять наложением рук, читать мысли или что-то в этом роде. Так что, ну его нафиг». «Ассортимент магазина-чистильщика обновлен». Системное уведомление, хоть я и ждал его, застало врасплох, так сильно я погрузился в размышления. «Ну и? Что там?» Когда магазин открылся, я едва сдержал радостный вопль. «Ессс!» Очень тихо закричал я, чем разбудил Кроша. Котенок мявкнул и потянулся, втыкая мне в грудь когти. Нет, уже скорее когтищи. Но я уже жадно изучал обновленный ассортимент. «Магазин чистильщика второго уровня. Доступные усиления. Три. Третий уровень. Сорок универсальных кредитов. Стойкость двадцать третьего ранга. Девяносто два универсальных кредита». Мощь 25-го ранга, 100 универсальных кредитов. Доступное оружие, 1. Упокоитель, мгновенное упокоение бездушного любого класса и уровня, 90 тысяч универсальных кредитов. Доступная экипировка, 1. Эпический комплект экипировки «Цельный доспех Чистильщика», плюс 5 тысяч к защите, модуль камуфляж, антигравитационные ботинки, 200 тысяч универсальных кредитов. Доступные таланты, один. 1. «Ветер» первого ранга, уникальный талант, плюс 100% к максимальной скорости передвижения, талант можно развить, стоимость – 10 тысяч универсальных кредитов. Доступные предметы – 2. Таблетка полного исцеления – 4408 универсальных кредитов. Четвертый уровень питомца – 80 универсальных кредитов. Доступные модификации – 1. Легендарный чертеж создания дистанционного оружия «Миротворец». «Мгновенное упокоение претендента любого уровня. 40 тысяч кредитов». «Это я удачно зашел. Впервые на моей памяти в магазине продавались вещи каждой категории. Упущенные шансы всю жизнь я переживал крайне тяжело, потом многократно прокручивал, как все сложилось бы, если бы да кабы». Потому, стараясь отбросить сожаление, совсем недавно я скрипел зубами от досады, что не мог приобрести тот же упокоитель или ветер, и тут, словно мои действия получили поощрение жнецов, система вернула все упущенное разом еще и с надбавкой в виде нового мода. И денег не просто на все хватает, еще и останется. — Время заняться шопингом, Рокот, — пробормотал я, поглаживая кроша. В итоге я купил все, кроме нового уровня, и даже больше. А больше получилось потому, что система благодушно позволила мне получить все ранги мощи и стойкости вплоть до 50-го. 4088 уников ушло на то, чтобы добить до капа стойкость, 3900 на мощь. Копейки! хе <с> хе <into audience> Физически я особо ничего не ощутил, но хватало успокаивающей мысли, что так просто меня теперь не убить. Крош стал четвертого уровня, а у меня в кармане появилась новая таблетка полного исцеления, прав был Рамис, эти пилюли нужно закупать впрок, невзирая на стоимость. Закончив с базовыми вещами, я перешел к вкусному и начал с оружия. Упокоитель, вопреки моим ожиданиям, оказался кольцом, а не пистолетом или мечом, например. Чтобы упокоить бездушного, дезинтегрировать по сути, нужно было просто указать на него пальцем с кольцом и мысленно активировать оружие. Разумеется, у такой имбапушки был не шуточный откат — один час. По всей вероятности, таким же кольцом окажется и миротворец, но скрафтить его я смогу лишь через пару-тройку дней, когда откатится изобретательность. Уж больно мудреные для него требовались материалы. Талант «Ветер» я пошел проверять наружу. Ну, что о нем можно сказать? Ускоряет вдвое, но не все мои движения, а именно перемещение. То есть ходьбу, бег и прочие кувырки и увороты. При ходьбе, кажется, словно скольжу на коньках или иду по траволатору, какие бывают в крупных аэропортах. Очень круто и весело. От одной мысли о том, какой я теперь мобильный, на лице сама собой растянулась улыбка от уха до уха. Нас не догонят, короче говоря. Ну и самое крутое, на мой взгляд, я купил последним, ничтоже сумнявшийся, слив на него 200 тысяч уников. Стоимость не укладывалась в голове, но именно благодаря совпадениям, которые происходили несколько дней подряд, я окончательно поверил в свою стратегию развития. Но в самом деле, не стали бы жнецы просто дразнить такими дорогими доспехами, скорее всего, после определенных действий наши инопланетные палачи именно что намекали «Молодец, Рокот, ты на верном пути». Купленный доспех мне выдали в виде «черных, как уголь, носочков». «Реально, даже не носков, а носочков!» Матерясь сквозь зубы, я снял кроссовки, натянул оба на ноги и увидел перед собой «Цельный доспех чистильщика готов к использованию. Активировать!» Ну, я и активировал. Носочки затвердели в виде смолистой вязкой массы и, словно подумав, приняли вид кроссовок. Тех же самых найков, что я снял, только подошва осталась такой же антрацитово-черной, будто сотканной из мглы. А вот дальше пошла совсем фантастика. Я ощутил покалывание, распространившееся от пяток до затылка. Визуально больше ничего не изменилось, но я, и, похоже, только я, видел мерцающие по телу переливы, буквально микронный слой силового поля, защищающий с ног до головы. «Активировать модуль-камуфляж. Модуль снижает уровень защиты экипировки на 10 за каждую секунду использования. И Итого 5000». «Активировать антигравитационные ботинки. Модуль снижает уровень защиты экипировки на 500 за каждую секунду использования. Итого 5000». «Понятно. Особо не полетаешь, но перепрыгнуть через забор легко. Правда, можно разрядить силовое поле полностью, так что использовать нужно будет с осторожностью. И как этот уровень защиты потом восстановить?» Я глянул на куце описания описание комплекта экипировки. «Ага». «Восстанавливается само, по тысячу единиц защиты в час». «Отлично!» И уже вернувшись в диспетчерскую и закрыв глаза, я все же приобрел третий уровень и поднял здоровье до десяти. Стратегия стратегией, но если меня завтра, уже сегодня, убьют, смысла в ней не будет. Проверив будильник, поставленный на пол ночи, я уснул мертвецким сном с крошем в обнимку. Снились мне всякие неприличные вещи с разными знакомыми женщинами, причем с теми, с кем у меня ничего не было. Видимо, разум отключился, включился разнузданный и похотливый рокот. Машу сменила Лиза, Лизу — самарская землячка Яна, а ту — дикая и фигуристая Вика. Последней, к моему ужасу, явилась окровавленная Юлия Шапошникова, сестра папаши, и почему-то потребовала отдать ее тесак. «Отдай мой клык рыси! си сиси, Потрогай мои сиси. Раскрыв безгубый рот, она разразилась отвратительным писком, в котором я узнал сигнал будильника. Проснулся в холодном поту и тряхнул головой. «Бррр! Чудовища меня еще не домогались!» «Не трогай!» — услышал я голос Сергеича. «Висит и висит! Не трогай!» Что там у него висело и кто это хотел потрогать, я так и не понял, увеличил громкость будильника до максимума и крикнул. «Рота, подъем! Хорэ валяться! Четвертый час утра!» А потом включил свет, ослеп на пару мгновений, и мир наполнился стонами моих просыпающихся бойцов. «Есть люди, которых нужно долго будить пинками. Надо отдать должное моей команде, все быстро встали». Судя по отсутствующему выражению лица, вскочившая с дивана Вика встала, но проснуться забыла, как отчаянно зевающий Макс. Сергей же и Карина сразу деловито забегали, а может и не спали они вовсе, а решили перед смертью на... надышаться, в общем. Бывшая принялась разливать по чашкам заранее заваренный в термосе термоядерный кофе. Рамис спокойно поднялся и направился к раковине умываться. Эдрик кинулся проверять свой скорпион, оказалось, что мальчишка обращается с ним более умело, чем мы все. «Первую чашку Карина принесла мне, и на блюдце положила черный шоколад, превратившийся в комок с горстью орехов. Это Макс вчера настоял на том, что перед выходом нам следует перекусить, невзирая на отсутствие аппетита, так мы восполним дефицит глюкозы в крови, запасемся быстрыми углеводами и не будем тупить в бою». Есть следует не очень обильно, чтобы не отяжелять себя и не спать на ходу, но высококалорийную пищу. Девушки давились, но ели, у Макса тоже не было аппетита, но он упорно запихивал в себя кусок за куском. Рамис не ел, он методично употреблял пищу для пользы дела, а Сергеич жрал как молотилка. Кусок, потом еще кусок, припевая... Сам я толстый и красивый, но а коль возьмусь худеть, потускнеют светлые очи, стойкий х** начнет висеть. Подумалось, что будь Сергеевич героем какого-нибудь сериала, зрители бы всеми конечностями голосовали за то, чтобы его выпилить. Уж слишком карикатурный и неприятный, не на нитке, персонаж. Но все происходящее было по-настоящему, да и... В общем, смотрел я на них всех и понимал, что мы... «Сестры и братья, по несчастью, волею случая, оказавшиеся в одном месте вдали от родины, и никого у нас нет роднее друг друга». Сердце сжалось от мысли, что сегодняшний день может стать последним для кого-то из них. Тот же зловредный, вороватый Сергеич. Да, так себе человек, но не вижу свою команду без него и уверен, что, рискуя собой, он вынесет любого из нас или прикроет своим телом. Не так, как Карину, а на поле боя. Трусливый Макс, который поначалу показался придурковатым и бесполезным, был ходячей энциклопедией. Именно он разработал чертеж пояса для коктейлей Молотова типа Патронташа. Отважный и самоотверженный Эдрик, возмужавший, раздавшийся в плечах и обзаведшийся юношеским пушком, даже в противостоянии с его соплеменниками сохранил верность мне. Валькирия Вика, по первости казавшаяся мне сумасбродной истеричкой, сейчас горела желанием ринуться в бой с общими врагами. Осторожный, рассудительный Рамис, противовес ее буйному темпераменту, но уже показавший себя надежным и мудрым. А этого нашему отряду клоунов и правда не хватало. Карина. Не моя бывшая лгунья и потаскуха, а полноценный член команды не боящийся работы. А что там она и с кем, меня больше не касается. Такие тоже нужны, дабы мужики, даже такие, как Сергеич, имели шанс на разгрузку. Захотелось обнять каждого и сказать все это, потому что возможности может и не представиться. Потому, доев свой шоколад и допив кофе, я громыхнул стулом, поднялся и сказал. «Ладно, народ, мне пора. Сегодня или мы их, или они нас. Сделай все, чтобы случилось первое». Все молча встали. Пару секунд стояла такая тишина, что было слышно, как бьется о лампочку ночная бабочка. Молчание нарушила Карина. «Давай, Денис». «Ты сможешь, а мы не подведем». И протянула вперед кулак, оглядывая остальных. «Не подведем же?» У меня глаза на лоб полезли. Вот уж от кого не ожидал такого пафосного рвения. на лысого папаша получит! Мы денчика не подведем!» — звонко воскликнула Вика, сверкнув глазами. «Зуб даю! Клянусь!» сергеевич тоже сжал кулак и соприкоснулся с ее кулаком. «И я клянусь, мать вашу, Ростак и Розеток! Сукины вы дети! Пузо не пожалею ради вас, молодежь!» И хохотнул, глядя на Рамиза. «И «Ради тебя, твоже, не ссы!» «И я!» — Макс сделал так же. Рамиз, несмотря на его рассудительность, вытерев лицо, тоже ударил кулаком об их кулаки. «Клянусь!» Макс объяснил Эдрику, что происходит, и тот повторил жест Рамиза. «Келянус, белят!» Мой кулак был последним. Мы победим. Ура! крикнул Сергеич. Потом мы сели за круглый стол и повторили, что, зачем и как. Крош прыгнул мне на руки, так что присутствовали все члены команды, включая котенка. Макс высказал опасения. Дэн, а что если рабы будут им помогать, а не нам? Ты связывался с кротом, который тебе помогает? Нет, потому что не могу. Его рация где-то прикопана в укромном месте. Только он может связаться, но почему-то молчит. «Хочется верить, что с ним все в порядке, он просто не собирается рисковать. И если с ним все в порядке, он должен проконтролировать действия рабов». «Уж кому, как не контролеру это сделать?» В душе шевельнулось сомнение относительно Лизы. Почему она молчит? Вдруг ее рассекретили, пытают и раскололи? А может, вообще убили? В том, что она не приняла сторону папаши, я был уверен, но как же хотелось, чтобы она не пострадала. «Давайте, друзья, сверим часы, протестируем рации и поконим. Все помните, да?» Рамис кивнул и ответил за всех. «Близко к лагерю не подъезжаем, в отдалении ждем сигнала, без команды в бой не рвемся, перед выездом все проверю и проконтролирую». «А пленница?» — напомнил Макса Филиппинке. «Ну, Филиппинка, она ж помрет, если мы не вернемся». «Ну и хрен с ней!» — проворчала Вика. Филиппинку мы заперли в маленьком техническом помещении, подобие одиночной камеры. Ее жизнь входила в зону ответственности женщин. «Кто-то довернется, Эдрик, например», — сказал Макс. «В случае победы объявляю амнистию заключенным», — сказал я, направляясь к двери и вскидывая кулак, и добавил, не оборачиваясь, «на связи». Потом оседлал мопед и медленно поехал сперва по двору, следом огибая ловушки к бетонному узлу, где меня ждала орда бездушных. Красивый и стройный план нападения с каждой минутой все больше обрастал сомнениями и «а если?». Чистильщики развиваются бешеными темпами. Помимо базовых талантов, что были сначала, я приобрел массу других, более полезных, о которых никому не сказал. Одно сокрытие души чего стоит. «С чего я взял, что один такой крутой?» Может, у каждого чистильщика есть покровитель среди жнецов, одаривающий любимчика, и все, что происходит — огромная игра, в рамках которой остаться должен кто-то один. Чертовы голодные игры. Наверняка и враги, а их три человека, обзавелись мощным неведомым оружием, способным мгновенно изменить исход боя. — Пох! — сплюнул я. — Скоро все станет ясно.